Он разошелся, загремел, стал топать ногами. Ещё с минуту длилось оцепенение, и затем, вздохнув, бамгран выпрямился, тихо качая головой. "Безумный", сказал он. "Безумный. Так будет тебе то, чем взорвано твоё сердце. Дрова и картофель, масло и мясо, бельё и жена. Но более ничего. Дело сделано. Оскорбление нанесено, и мы уходим. Уходим к кабаллеру Ершову в страну, где вы не будете никогда. Вы же, сеньор Каур, в любой день, как пожелаете, явитесь ко мне, и я заплачу вам за ваш труд переводчика всем, что вы пожелаете. Спросите цыган, и вам каждый из них скажет, как найти бомграна, которому нет причин больше скрывать себя. Прощай, учёный мир, и да здравствует голубое море. Так сказав, причём едва ли успел я произнести 10 слов перевода, он нагнулся и взял гитару. Его спутники сделали то же самое. тихо и высокомерно смеясь они отошли к стене, став рядом, отставив ногу и подняв лицо их руки коснулись струн похалодев услышал я быстрые глухие аккорды, резкий удар так хорошо знакомой мелодии зазвенела фанданго грянули как поцелуй в сердце крепкие струны И в этот набегающий темп вошло сухое щёлканье кастаньет. Вдруг электричество погасло, сильный толчок в плечо заставил меня потерять равновесие. Я упал, вскрикнув от резкой боли в виске, и среди гула криков, беснавания тьмы, сверкающей громом гитар, лишился сознания.